Глава 31. 20 часов спустя я поскользнула в нашу квартиру через раздолбанную пожарными дверь. Было 9 часов вечера по нью-йоркскому времени, и Илья ждал меня в гостиной. «Привет», — осторожно сказала я. Мне сложно было понять выражение его лица. «Мальчишки спят?» Я положила сумку и подошла к Рыжику. Лёжа на своем привычном месте, он очень слабо заскулил. «Может...» «Стоит на ночь взять его к нам в комнату?» «Может», — ответил Илья. «А может, стоит позвонить Тому и Рите и спросить, что они думают?» У меня не было слов. «Рассказывай». Он встал и протянул мне копию моего сопроводительного письма для школы. «Ты вообще это перечитывала?» «Но ты это явно перечитал», — ответила я. «В чем проблема?» «Ты помнишь, что ты там написала?» «Потому что это гребаное безумие». Я посмотрела на него с вызовом. «Тебе просто не нравится следовать правилам игры, но все так делают. Заявляют, что они олимпийские спортсмены? Это что-то типа рекламного текста, а в рекламах всегда слишком много обещают», настаивала я. Илья покачал головой, не веря своим ушам. «Ты сама себя слышишь?» «Звучит, как будто ты с ума сошла». «Я в порядке. Просто хочу, чтобы наш сын устроился в жизни». «Может...» «Обеспечишь ему безопасность в собственном доме?» «Ты понимаешь, что тут могло произойти?» «Я думал, меня арестуют за оставление ребенка в опасности». Голос Ильи начал клокотать, что обычно происходило, когда он был готов заплакать. Прежде чем он продолжил, мы услышали глухой стук из кухни. Я пошла проверить, как там рыжик. Место, где он лежал, было пустым. Я похолодела. Странно, когда животное просто падает замертво. Об этом редко рассказывают... Но так все и происходит. По крайней мере, так произошло с Рыжиком. Вот он был с нами, а вот свалился, и его больше нет. Увидев его милое тельце на кухонном полу, я завизжала, а потом в слезах бросилась к нему. Рыжик был совсем ребенком, когда я его завела. Да я и сама была ребенком. Мне был всего 21 год. Он был знаком со мной дольше, чем Илья. Наши отношения немного изменились, когда мы с Ильей съехались — и продолжали меняться с появлением Романа, а потом и Феликса. Но он всегда оставался моим верным напарником. Я часто представляла, как он умирает. Иногда из-за того, что он был старым, а иногда просто потому, что мне лень было его выгуливать. Но мне всегда казалось, что его уход будет более абстрактным и постепенным, поэтому я никогда не оправлюсь от того, что только что произошло. Я его даже почти не погладила, когда зашла через выломанную дверь. Последние его моменты я провела, ругаясь с мужем, а последние полгода его жизни пялись в телефон. Неудивительно, что он так упал. А кто бы выдержал? Илья остался дома с мальчиками, а я отвезла тело Рыжика в круглосуточную ветеринарную клинику. Доктор объяснила, что сердечные приступы у собак бывают очень редко, и ветеринар, который говорит человеку, что его питомец умер из-за сердца, обычно просто ленится найти настоящую причину. Это могла быть аневризма, а могло быть внутреннее кровотечение. Она не могла сказать наверняка. Для этого нужно было отправить образцы его тканей в лабораторию. Мне так хотелось, чтобы она просто соврала, сказав, что это был сердечный приступ. Я вышла из клиники с чеком и пакетиком, в котором был отрезанный на память клок его шерсти. Вернувшись домой, я увидела Илью, сидевшего на диване. У него на коленях, свернувшись калачиком, крепко спал Роман. «Я заплатила на сто долларов больше, чтобы его кремировали», — сказала я. А потом подошла к Илье и рухнула в его объятия. «Хорошо». Он обнимал меня, пока я лила слезы на его рубашку. Даже если Илья все еще на меня злился, то сейчас забыл обиды, чтобы поддержать меня в момент скорби. От этого я зарыдала еще больше. Я его не заслуживала. Я продолжала оплакивать бывшую собаку и бывшую себя. Мои рыдания внезапно разбудили Романа. Судя по его выражению лица, Илья уже пытался ему объяснить, что случилось. — Мамочка, а где он? Ты куда его отнесла? — Я... Как бы сильно мне не хотелось оградить его от суровой правды жизни, невозможно выиграть войну у целого мира. — Рыжик теперь у Рэя. Навсегда? — спросил он. — На время. Ответила а потом крепко-крепко его обняла, словно это давление каким-то образом помогало мне ослабить боль, которую он испытывал. Я дождалась утра, чтобы написать Дафне и рассказать ей, что случилось. С одной стороны, я понимала, что не стоит идти с ней на контакт, но с другой, я все еще надеялась, что она была настоящей подругой. «О нет, малышка, мне так жаль!» — ответила она, как ни в чем не бывало. Я сообщу Сьюзен. Уверена, она найдет другую собаку. Они собирались все снимать под Новый год, и это просто жесть. Кто захочет работать в канун Нового года? Так что все к лучшему. Меня трясло. Что было к лучшему? Смерть моей собаки? У меня возникло желание встряхнуть ее за плечи и рассказать, как сильно она меня ранила. Но я не хотела рисковать еще больше, так что никак не отреагировала. Спустя две недели после смерти Рыжика я все еще ловила себя на мысли наполнить его мисочку водой и искала его в кровати. Теперь я спала одна, а Илья устроился на диване. Ему нужно было пространство, и он не хотел говорить со мной ни о чем, кроме детей. Другими словами, он на меня злился. А ведь он еще и половины всего не знал. В попытке задобрить Илью я пригласила его семью на рождественский сочельник. Кажется, Он оценил этот шаг, хотя почти не смотрел мне в глаза. Пока индейка запекалась в нашей жуткой духовке, Илья общался с мамой, сестрой и ее парнем-донтистом. Я же спряталась от них в туалете. Сидя на унитазе, я смотрела на фото Дафны и Кита, сделанное на Сен-Барте. Таня и Хоуи тоже туда поехали, а Лорен с мужем, похоже, гостили на чьей-то яхте неподалеку. Думаю, их дети тоже там отдыхали просто с ними еще не было публикаций. Во всех сторис были лишь видео с потными женщинами, обливающими друг друга из гигантских бутылок шампанского и утверждающими, что они «стопроцентные сучки». Мы с Дафной не виделись со времени поездки в Париж. Казалось, что все это было сном. На фото с подписью «У меня 99 проблем, но пляж — ни одна из них» она выглядела счастливой и абсолютно беззаботной, но я видела, что скрывалось за ее улыбкой. Раньше у меня от нее были бабочки в животе, а теперь просто тошнило. Я ушла с ее странички, но не сдалась. Вместо этого я решила запостить свое фото на унитазе, подписав его следующим образом. Моей свекрови удалось сделать так, чтобы мы снова пригласили ее в гости на Рождество. Если я кому-то нужна, буду в офисе. У меня было уже больше 75 тысяч подписчиков, которые жаждали узнать, как я провожу праздники. Возможно, селфи в туалете их разочаруют. Но мое молчание разочаровало бы их гораздо больше. Мэг постучал в дверь Илья. Все нормально? Он понимал, что я даже штаны не расстегнула, а просто сидела и пялилась в экран, поглощая контент. «Ага, секундочку», — ответила я, удаляя фото и открывая дверь. «Тебе вот это принесли?» Он держал в руках конверт. Какой-то странный парень. Внутри была рождественская открытка с частью моего гонорара от НБД. Я посмотрела на Илью. «Это Вига принес. «Он носит косички?» — спросил Илья. «Нет, это Сет», — мягко улыбнулась я. Мило с его стороны. Я вошла в гостиную, чувствуя себя виноватой за то, что когда-то сомневалась в них. «Может, Сет и Вига и были психами?» но хорошими психами. Роман копался в подарках, как свинья, рывшая землю в поисках трюфелей. В это время Даша с пристрастием допрашивала Ирвинга, разведенного дантиста, с которым теперь встречалась Марина. «Ну, какие у вас планы на мою Марину?» Ирвинг был не таким старым, как я думала. Когда Марина рассказывала о нем или о его детях, я представляла себе, что он ходит с кислородным баллоном, как тот крошечный старичок в инвалидном кресле, который женился на Анне Николь Смит. Но Ирвинг был моложавым и милым. А еще он явно был влюблен в Марину. Ирвинг выглядел как парень, который ставит себе цели и идёт к ним. Как человек, который посылает цветы и устраивает недельный траур, если у тебя умирает собака, Мне в голову снова полезли мысли о рыжике, и я попыталась их отогнать. Роман начал открывать сразу два подарка. «Эй, малыш!» — крикнула я. «Оставь что-нибудь на утро». Марина рассказывала маме об их совместных с Ирвингом планах на Новый год. «Мы едем в Боку», — легкомысленно рассказала она. «У меня там есть небольшая квартирка, и несколько дней на отдых удалось выкроить», — скромно добавил Ирвинг. «Вы хорошо зарабатываете?» — спросила Даша. — Моя Марина водит Мерседес. Мы с Ильёй переглянулись и покачали головами. — Ма, он в курсе, — ответила Марина. Сгорая от стыда, Илья заявил, что пора укладывать Феликса спать. — А еще, как вы знаете, она учится на медсестру. Даша подарила Роману игру Ятси и еще какую-то маленькую коробочку, после чего снова уселась на свою надувную подушку, лежавшую на диване. «Сноска». «Ядзи». «Покер в костях». «На медсестру?» Ирвинг с недоумением взглянул на Марину. «А я и не знал». Марина уже больше года не посещала школу медсестер, но все никак не могла решиться сообщить маме, что ее оттуда выгнали. «Я многоликая женщина», — сказала она. Уверена, она имела в виду слово «многогранное», но Ирвингу, кажется, было все равно. Он положил руку ей на колено и улыбнулся, словно влюбленный подросток. «Открывай!» — приказала Даша Роману. «Ого! Нож! Спасибо!» — воскликнул он. «Никаких ножей!» — сказала я, выдирая оружие у него из когтей. Было бесполезно спорить с Дашей, которая уже продолжала расспрашивать Ирвинга. «А сколько у вас детей?» — спросила она. «А где их мать?» Наверное, ей неприятно видеть, как моя Марина гуляет с вами за ручку. Ну, у меня двое, и они еще не виделись. Я пока не хочу, чтобы дети знали, что у меня кто-то есть. Все произошло так неожиданно, — улыбнул Сирвинг. Не хотите знакомить с ней детей? А почему? Она же идеальна. Десять из десяти? Нет, даже двенадцать. Илья прервал допрос, вернувшись в гостиную с подарками для мамы. Даша открыла коробочку с парой золотых сережек колец которые я выбрала ей в ювелирном квартале. В коробке побольше лежала куча бесплатных продуктов для ухода за собой, которые я получила в обменном публикации. «О, не стоило», — сказала Даша. Хотя, конечно, было очевидно, что на самом деле она считала, что давно пора было это сделать. Пока Марина рассказывала маме о самых модных кремах, Ирвинг отвел меня в сторону. «Ну, как я?» «Хорошо. По-моему, вы ей очень нравитесь», — шепнула я. «Вы сделали ей ночную капу?» «Да, и отличную». «Супер. Я знаю, она такое любит», — улыбнулась я. А потом взглянула на Романа, вгрызающегося в леденцовую трость, снятую с елки. «Как вы думаете, ему понадобятся брекеты?» «Сложно сказать», — пожал плечами Ирвинг. «Большинству детей они нужны». Наши взгляды встретились, и я собрала волю в кулак, чтобы не предложить Ирвингу коллаборацию.